Исторический роман является описанием исторической жизни народа. Он отображает прожитой и содеянной народом его характер, нравы, обычаи, его умственные и нравственные качества, словом, человека давних веков в его подлинном облике, который изменялся в течение столетий и память о котором современным поколениям уже утрачена. Когда я писал роман «Самвел», Я имел целью дать именно такое описание из нашего далекого прошлого. Историческому романисту служит материалом сама история и те памятники, которые сохранили в себе воспоминания о прошлом и сделали их достоянием последующих поколений. Но что дает армянскому романисту история Армении? Она сообщает имена царей, князей... По ней мы знакомимся с их междоусобными и внешними войнами. Узнаем, кто из них сколько лет властвовал, какие совершал добрые и злые дела. Обо всем этом мы узнаем из нашей истории. Но какие у них существовали обычаи, как был устроен их семейный уклад, как они одевались, в каких домах жили, словом, о них как о людях, об их семейном и общественном быте, Наша история говорит или очень мало, или вовсе умалчивает. Но для романа нужна живая, подлинная жизнь во всех ее проявлениях, а не скучная и сухая летопись завоевания или поражения отдельных царей и князей. В нашей истории почти совершенно забыт народ. Историки не заметили, что кроме царей и князей, кроме духовенства и военного сословия, в Армении был еще и народ который жил своей жизнью, имел свои праздники, зрелища и увеселения, душевные и нравственные склонности которого выражались в самых разнообразных общественных явлениях. В истории нашей народ не существует. Имеются только властители. Мы не знаем, как жил армянский Шинакан, в каких отношениях находился он со своими господами, чем он питался, какую носил одежду, каковы были его радости. Шинакан, буквально поселянин, крестьянин, общее название трудового крестьянского населения. Мы не знаем, что делал армянский ремесленник, с какими странами вел торговлю армянский купец или каких животных пас армянский пастух. Наша история умалчивает обо всем этом. Но для романа все это необходимо. В нашей истории забыта женщина. До нас дошло лишь несколько женских имен, но жизнь этих женщин во всех ее подробностях нам неизвестна. Что представляла собой армянка как жена, мать, какую роль играла она как член семьи и общества, мы этого не знаем. Мы не знаем также, в каком виде она появлялась во время народных праздников и зрелищ, как она участвовала в радостях и горестях народа. А без женщины нельзя написать романа. Женщина — его душа и дыхание. Таким образом, сухая летопись нашей истории дает романисту мало материала, на основе которого он смог бы восстановить точную картину прошлого во всех ее деталях. Скудность наших исторических знаний могли бы восполнить художественные произведения, если бы таковые до нас дошли. Но у нас нет ни трагедий Эсхила и Софокла, ни героических поэм Гомера и Вергилия. Наша древняя литература не вышла за пределы церковных произведений. Наши авторы написали толстые книги толкований, риторические жития святых, философские и богословские произведения — но не оставили нам ни одного романа, ни одной драмы или комедии. Хотя в нашей древней литературе и отсутствуют полные описания жизни и обычаев семейной и общественной организации армян в древности, но все же в ней есть кое-какие обрывочные сведения, на основании которых можно было бы путем сопоставления, обобщения и классификации составить, если не совсем полное, то хотя бы частичное представление о жизни армянина в прошлом. В этом задача нашей современной археологии. Однако ею в этом отношении сделано очень мало. Наша археология не сошла с той узкой ограниченной тропы, по которой шествовала история. История говорит лишь о царях, князьях и духовенстве. Археология также занята только ими. Изучение жизни во всех ее проявлениях занимает в ней весьма незначительное место. Прочитавшие три почтенных тома Инжиджана, нельзя составить себе ясного представления о религии, культах, обычаях и обрядах Древней Армении. Нельзя узнать, как жил армянин у себя дома и как он проявлял себя в обществе. Инжиджан Гукас 1758-1833, армянский ученый, автор трудов по истории и географии Древней Армении. После всего сказанного само по себе становится понятным, насколько трудно армянскому романисту писать исторический роман. Как древняя, так и новая литература не подготовили для него достаточного материала. Он должен сам все изучить, сам все подготовить, Но откуда взять материал? Разве есть у нас музей, войдя в который армянский романист увидел бы, какие одежды носили древние армяне, как и чем они украшали свое оружие, какой утварью пользовались? Где наши древние скульптуры, наши древние картины? Их нет. А все это необходимо для исторического романа. Если Вальтер Скотт и Эберс написали прекрасные исторические романы, в которых во всех подробностях изображена жизнь человека в прошлом, то эту удачу следует приписать не только их таланту, но и тому огромному запасу материала, который для них подготовила предшествующая литература. Эберс Георг, 1837-1898 год. Немецкий египтолог, известный также и как автор исторических романов по истории Древнего Египта, Рима и Средневековой Германии. Этим счастливым романистам оставалось лишь воспользоваться готовым материалом. А чем располагает несчастный армянский романист? Только своим воображением. Но одного воображения еще недостаточно, чтобы создать настоящий, «Исторический роман». При бедности нашей литературы, при недостатке необходимых материалов, признаюсь, с моей стороны было большой смелостью взяться за создание романа, содержание которого должно было в точности соответствовать исторической правде. Но сам Вэл давно стал предметом моих размышлений. Меня побуждало писать также мысль о большом воспитательном значении исторического романа. Узнав о великих делах своих предков, читатель будет следовать их добродетелям. Увидя их заблуждение, он постарается избежать допущенных ими ошибок. Эта мысль меня ободрила, и я начал писать. Но какими источниками я при этом пользовался, я считаю не лишним сообщить моим читателям. Прежде всего я использовал те исторические памятники, которые мне удалось найти вовремя в нашей национальной и иностранной литературе. Во-вторых, во время своих путешествий я интересовался бытом современного армянина, но воспользовался этим материалом постольку, поскольку он сохранился в своем первоначальном виде. Если сегодня мы встречаем в Армении описанные 24 века тому назад ксенофонтом, земляные лачушки, или описанные 24 века тому назад геродотом, обитой кожей лодки на реке Евфрат, то почему же нельзя допустить, что и многое другое сохранилось в Армении в своем прежнем, нетронутом виде? Новая цивилизация уничтожает все первоначальное, все, что носило старый отпечаток. Но в Армении еще сохранились такие глухие, уединенные места, где народ до сих пор живет своими стародавними, исконными обычаями. Такие места я имел случай видеть и изучить их жизнь. Считая армян одноплеменниками древних персов и медийцев, от которых в своем быту армяне мало чем отличались, я счел возможным позаимствовать очень многое из жизни этих народов, конечно, делая различия между тем, что является национальной особенностью армянского народа, что им было заимствовано извне.